Глава 23. Зарождение фашизма, Вторая мировая война и изгнание Савойя. После Первой мировой войны в Италии наступил глубокий экономический и политический кризис. По всей стране распространился страх перед коммунистической революцией, подобно той, которая произошла в России. Виктор Эммануил III уже в годы мирового конфликта получил около 400 писем угрожающего характера, которые сейчас хранятся в архивах. Это привело к тому, что в стране появились разные политические движения. Одно из них возглавлял бывший директор журнала «Вперед» Бенито Муссолини. Сначала оно называлось «Итальянский союз борьбы», а с 9 ноября 1921 года превратилось в Национальную фашистскую партию Италии. Термин «фашизм» происходит от итальянского слова «фашо», что означает «союз». Его родоначальником является Бенито Муссолини, а идеология включает рождение новой нации и ее элитарность, а также антикоммунизм, антисемитизм и, в ряде случаев, расизм. В Германии существовала подобная национал-социалистическая партия, которая пришла к власти в 1933 году под руководством Адольфа Гитлера. Это движение называли «нацизм», а Германию с приходом к власти Гитлера – «нацистской». Муссолини в октябре 1922 года был избран на год депутатом палаты. В условиях нестабильной политической ситуации после войны он решил захватить власть и сформировал боевые отряды, которые начали оккупировать префектуры и казармы на севере Италии. Их называли чернорубашечники из-за формы черного цвета. Потом они были переименованы в черные отряды. Постепенно чернорубашечники захватили власть во всех крупных городах королевства. Жители некоторых из них поднимали восстания, которые были легко подавлены. Кульминацией этих действий стал марш на Рим. Государственный переворот с целью способствовать приходу к диктатуре в правительстве Бенита Муссолини. 27 октября 1922 года тысячи фашистов направились в столицу, угрожая силой захватить власть над государством. Эта дата считается точкой отсчета фашистской эпохи в Италии. Жители Рима были сильно напуганы и не могли оказывать сопротивление. Виктор Эммануил III в то время находился в Сан-Рассория около Пизы. Узнав о походе чернорубашечников на Рим, он сразу поспешил в столицу. Что произошло дальше между королем и Дучи, не совсем понятно. Известно, что состоялось два разговора между Виктором Эммануилом и премьер-министром Италии Луиджи Факто. Первый произошел на вокзале Рима, а второй на Вилле Савойя. По одной версии, король сам сказал своему министру, что отказывается от условий Муссолини даже под угрозой фашистских мушкетов. Еще Виктор Эммануил просил министра принять все необходимые меры против чернорубашечников, подготовить нужные документы и принести ему на подпись. Вечером Факта пренебрег опасностью и отправился спать. Но ночью его разбудили сотрудники и сообщили о скоплении колонн фашистов в Риме. 28 октября в 6 утра собрался совет министров, на котором было решено прибегнуть к осадному положению. Но когда в 9 утра факта пришел к Виктору Имануилу III во дворец каверинал с документами, тот в гневе отказался подписать акт и заявил, что после осадного положения остается только гражданская война. Тем не менее, гражданская война так и не началась. Почему Виктор Имануил не стал воевать с фашистами, ничего точно неизвестно. Возможно, это связано с природной робкостью короля, которая побудила его не бросать вызов черным отрядам, хотя силы королевской армии в Риме превосходили силы фашистов. Все закончилось тем, что Луиджи Факто подал в отставку, и Виктор Эммануил III поручил лидеру фашистов Муссолене сформировать новое правительство. Теперь оно состояло из националистов и либералов. Так, фашизм пришел к власти в Италии, а король Виктор Иммануил III стал просто пешкой в игре дучи. По словам историка де без компромисса с монархией фашизм вряд ли когда-либо пришел бы к власти. Виктор Иммануил III по-прежнему оставался королем Италии, но чисто номинально. Теперь за него правил и принимал решение Муссолини, а Виктор Иммануил только одобрял и подписывал необходимые документы. В марте 1923 года Король Савоськи основал военно-воздушные силы Италии. А в апреле 1924 года состоялись новые выборы в парламент и в Совет министров, во время которых правила были сильно нарушены и результаты искажены. Когда депутат из социалистов Джакомо Метиотти открыто заявил об этом, он был похищен 10 июня, а 16 августа его нашли мертвым. Это убийство вызвало бурю негодования среди политиков. Начался кризис. Но позиция Муссолини укрепилась на международном уровне после встречи с премьер-министром Великобритании Чемберленом 3 января 1925 года. Тогда он открыто взял на себя ответственность за случившееся. «Если фашизм – преступное сообщество, то я – глава этого преступного сообщества», смело и нагло заявил Дуччи. После этого он начал трансформацию государства в авторитарном, а потом и в тоталитарном направлении. По сути, Муссолини стал диктатором при живом монархии, и Виктор Эммануил III не возражал. Король даже закрыл глаза на убийство Матиотти, заявив, что он «слеп и глух». «Мои глаза и уши – это парламент и сенат». Практически все места в парламенте и в Совете министров занимали с этого момента фашисты. Политики, которые выступали против режима Муссолини, изгонялись из страны. Один из них направил письмо королю, полное упреков и разоблачений. Но оно так и осталось без ответа. Все независимые газеты, которые публиковали материалы, разоблачающие действия черных отрядов и преступления Муссолини, были подавлены и закрыты к концу 1926 года. Но даже эти неоспоримые факты их злодеяний не побудили короля уволить дочь. В течение 1925 года были закрыты 35 оппозиционных политических клубов, распущено 25 подрывных организаций, арестовано 111 человек и произведено 665 обысков. В ноябре 1925 года Виктор Иммануил III подписал фашистские законы, согласно которым были упразднены все остальные политические партии, кроме фашистской. Установлена цензура прессы и изменена конституция его прадеда Карла Альберта. 11 февраля 1929 года Муссолини удалось разрешить вопрос со Святым Престолом. Виктор Иммануил III практически не принимал в этом участие. Дучи подписал так называемые Латеранские пакты, согласно которым было создано новое независимое папское государство – Ватикан. При этом отношения между Италией и понтификами католической церкви, прекращенные в 1870 году, были возобновлены. Итальянское государство обязывалось привести свои законы о браке и разводе в соответствии с законами римской католической церкви. Католицизм был признан в качестве государственной религии в Италии. В 30-е годы 20 -го века фашизм в Италии достиг своего апогея, а 3 октября 1935 года началась война Италии в Эфиопии. Это была крупнейшая военная колониальная кампания в Европе, которую пожелал начать Бенито Муссолини. Его целью было иметь новое место ссылки для неугодных ему людей. Война закончилась 5 мая 1936 года победой Италии и 9 июня Виктор Эммануил III принял титул императора Эфиопии. Страна была объединена вместе с Эритреей и Сомали и названа Итальянская Восточная Африка. В 1938 году под давлением партии Муссолини из согласия большинства членов правительства, состоящего из фашистов, Виктор Эммануил III подписал законы о дискриминации евреев. Правда, он выступал против применения этих постановлений в плане образования, потому что они отменяли главный вклад Дома Савоя. Обучение в школах и вузах доступное для всех, независимо от религии и социального положения в обществе. Эти акты стали основой для дальнейшего ухудшения отношений между королем и дуче. Виктора Эммануила III раздражали диктаторские методы Муссолини, а Дучине нравились те препятствия, которые ему чинил король Савойский. Бенита уже всерьез подумывал о свержении монархии и установлении республиканского режима. Виктор Иммануил III и Елена Черногорская жили в постоянном напряжении и ожидали худшего. Единственными радостными событиями в жизни королевской четы были рождение внучек и появление на свет наследника престола принца Виктора Иммануила в 1937 году. В 1938 году в Италию приехал с официальным визитом фюрер Адольф Гитлер. Его принимали Бенито Муссолини и король с королевой. Правда, Виктор Иммануил III не стал скрывать своей неприязни к лидеру нацистов и свои антигерманские и антинацистские идеи. Неприязнь между Гитлером и королем Италии была взаимной. Так что фюрер и его соратники несколько раз предлагали помочь Муссолини свергнуть монархию и избавиться от королевской семьи. Но антинацистские идеи начали быстро распространяться среди итальянского народа после визита Гитлера, так что даже свержение монархии в данной ситуации было чревато последствиями народных бунтов. В апреле 1939 года Италия с подачей Муссолини завоевала Албанию, королем которой был провозглашен Виктор Иммануил III. Теперь он носил титулы короля Италии, короля Албании, короля Сомали, короля Эритреи и императора Эфиопии. Сам король скептически относился к идее взять четыре камня, имея уже королевство Италия, под своей ответственностью. Отношения между Виктором Эммануилом III и Дучи никогда не выходили за рамки формальных. Но теперь их взаимная неприязнь становилась все сильнее из-за некоторых нововведений Муссолини. Новые почетные знаки и церемонии, фашистское приветствие, расовые законы. Кульминацией обострения отношений между королем Савойским и Бенитом Муссолини стало звание первого маршала Италии, присвоенное как королю, так и Дуче, за победу в войне с Эфиопией. Этот акт был одобрен палатой депутатов и встречен громкими аплодисментами. При этом к Виктору Эммануилу III было проявлено чисто формальное уважение, что очень оскорбило государя. На частной встрече с Муссолини король заявил, что лучше отречение от престола, чем такое оскорбление. Фашистская Италия и нацистская Германия значительно сблизились за эти годы. 22 мая 1939 года обе стороны подписали Стальной пакт о дружбе. А 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война. Виктор Эммануил III выразил свое мнение против нового конфликта, потому что он всегда был на стороне Великобритании и ненавидел нацистскую Германию. Кроме того, король знал о неготовности своих войск к боевым действиям. Вектор Мануил даже предпринял попытку свергнуть Муссолини и поставить во главе правительства министра иностранных дел Джан Галиадца Но тот отказался, и попытка не удалась. Его жена Елена Черногорская пыталась предотвратить вступление Италии в войну. Для этого она писала письма государям шести нейтральных стран. Дании, Нидерландов, Люксембурга, Бельгии, Югославии и Болгарии, и старалась убедить их тоже не вступать в войну, так как это ужасная трагедия для всей Европы. Но ее попытки не увенчались успехом. Тем не менее, она всегда была и оставалась на стороне своего любимого мужа. Италия вступила в войну в 1940 году, когда 10 июня Виктор Эммануил III под давлением Муссолини подписал объявление войны Франции и Великобритании встав на сторону Германии. Но неудачные попытки напасть на Грецию, эфемерные успехи в Египте, морские поражения у города Таранто и мыса Матапан и потери некоторых колоний в Восточной Африке сразу же выявили слабость и плохую подготовку итальянской армии для такой серьезной войны. Виктору Эммануилу III совсем не нравилась военная ситуация и все большее подчинение итальянских войск интересам Германии. В 1942 году поражение во второй битве при Эль-Аламейне привело к полной потере итальянских колоний в Восточной Африке, а в июле 1943 года произошла операция «Хаски». Высадка десантников союзных войск на Сицилии с целью уничтожить Королевство Италия. В ней приняли участие два крупнейших подразделения – 7-я армия США под командованием генерала Джорджа Смита Паттона и 8-я британская армия под командованием генерала Лоу Монгомери. С тех пор начались систематические бомбардировки некоторых итальянских городов. За полтора года до этого, в декабре 1941 года, после поражения немцев под Москвой, советские войска перешли в широкомасштабное контрнаступление и начали гнать немцев с территории Советского Союза. США и Великобритания заявили о своей поддержке с СССР. И 1 января 1942 года представители «Большой четверки» США, СССР, Великобритания и Китай подписали Декларацию объединенных наций. Тем самым они положили начало антигитлеровской коалиции, к которой впоследствии присоединились еще 22 страны. Планы Гитлера на гегемонию в Европе провалились. Начиная с 15 февраля 1942 года, итальянские войска прибывали в Россию для поддержки немецкой армии. Всего за пять месяцев было отправлено около 160 тысяч итальянских солдат. Однако это не помогло немецким солдатам победить в войне. Сталинградская битва 2 февраля 1943 года оказалась решающей в ходе русской кампании и повлияла на исход мировой войны в целом. Фронт повернулся в другую сторону, и советская армия начала решительно вытеснять немцев и итальянцев из своей страны. А в первой половине 1944 года войска перешли границу и вступили на территорию Румынии. Эти события подтолкнули к тому, что в июне 1943 года в Италии Большой Совет проголосовал против Муссолини. Виктор Эммануил III уволил Дуче и приказал поместить его под стражу. Это произошло сразу после саммита Гитлера и Муссолини 22 июля 1943 года и последующей бомбардировки Рима. На место дочи Виктор Иммануил III назначил Пьетро Бадольдо, которому предстояла трудная задача по разработке стратегии выхода из войны. Уже с июня король начал налаживать контакты с представителями антифашистов напрямую или через своих министров. Внутренние условия не позволяли продолжать войну на стороне Германии, поэтому нужно было искать пути заключения перемирия с союзниками. Тем временем немецкая армия в соответствии с предыдущими договоренностями усиливала свое присутствие в Италии и направила военные действия против итальянских войск и местного населения. Также участились грабежи и вывоз из страны ценных произведений искусства, которых в Италии находится больше, чем в любой другой стране Европы. Итальянское правительство объявило о продолжении войны, но вступило в переговоры с союзниками. 3 сентября было подписано перемирие с США и Великобританией, главным условием которого была выдача Муссолини, а 8 сентября было официально объявлено о выходе Италии из войны. Но главное условие выполнить не удалось. Дуччи, которого держали в Апеннинских горах, был освобожден немецкими десантниками и доставлен в Германию. После операции Хаски и бомбардировки Рима немцы оккупировали северную и центральную часть Италии. Итальянские солдаты были дезориентированы. Ведь теперь им приходилось отражать удары немецких войск и нападать на бывшего союзника. Для короля весть о перемирии оказалась неожиданной. Чтобы не попасть в руки немцев, Виктор Иммануил III с женой ночью бежали из Рима в южный город Бриндизи, уже свободный от нацистов. Отдохнув там один день, королевская чита продолжала побег в город Артона в регионе Абруцо. Для защиты Рима Виктор Иммануил III оставил своего зятя графа Бергола, мужа его старшей дочери Иоланды. После бегства короля последовали жесткие репрессии со стороны немцев в отношении итальянских солдат. Самым кровавым событием того времени является резня воинов на острове Кефалония. Правительство Италии официально обосновалось в Бриндизе. 13 октября Виктор Эммануил III объявил войну Третьему Рейху в союзе с Великобританией и США. Армия была реорганизована, но королю пришлось столкнуться с оппозицией. Подданные уговаривали Виктора Эммануила отречься от престола, но он не поддавался уговорам. 5 июня 1944 года государь назначил своего сына Умберто лейтенантом королевства, практически передав ему бразды правления. Но при этом он не отрекся от престола. Тем временем Муссолини вернулся в Италию в сентябре 1944 года под покровительством Гитлера и создал в Ломбардии Итальянскую социальную республику. Страна как бы раскололась на две части – Южная монархия и Северная республика. Дучи вновь сформировал фашистскую партию и назначил военный трибунал, который придавал смертной казни всех противников фашизма. Сам Муссолини поселился с женой Ракель и детьми на озере Гарда, а недалеко от них поселилась его любовница Клара Петачи. Теперь Бенита был обычной марионеткой Гитлера и выполнял все, что от него требовали немцы. Такой раскол государства продолжался до 25 апреля 1945 года, пока Италия не была полностью освобождена союзниками от нацистов. С тех пор день 25 апреля является национальным праздником – Днем освобождения Италии. После этого Муссолини, его любовница Клара Петачи и сподвижники сбежали на озеро Кома чтобы оттуда небольшим отрядом перебраться в Швейцарию. Ракель, Муссолини и дети в это время не находились с дочи. Они бежали из Италии в Швейцарию после полного окончания Второй мировой войны. Там Ракель была арестована итальянскими партизанами и передана американцам. Но через несколько месяцев она была освобождена. У Ракель с Бенита было три сына и две дочери. Один из сыновей Романо женился на младшей сестре Софи Лорен Анне Марии Шоколонне. Их дочь Александра Муссолини, внучка Дучи, является сейчас известным политиком и ее часто показывают по итальянскому телевидению. Самого Бенита Муссолини и Клару Петачи постигла ужасная участь. В ночь с 26 на 27 апреля 1945 года они примкнули к отряду из 200 немцев, чтобы перейти границу со Швейцарией. Но их остановили итальянские партизаны, пропустившие только немцев. Один из немцев, чтобы спасти дочь, выдал ему форму унтер немецкой армии и велел им с Кларой спрятаться в грузовике. Но партизаны осмотрели все машины и узнали Бенито. Муссолини с Кларой привезли в крестьянский дом, где они провели всю ночь. А на следующий день, 28 апреля 1945 года, Дучи и Клару забрал из рук партизан отряд полковника Валерио Аудизио. В тот же день, в 16.10, они были расстреляны около деревни Мецерго. Затем мертвые тела Муссолини и его любовницы перевезли в Милан и подвесили за ноги на площади Лоретто вместе с трупами других фашистских лидеров. Лицо Дучи было обезображено до неузнаваемости. В Италии многие осуждали Виктора Эммануила III за связь с Муссолини и фашистами. Итальянский историк Бенедитто Крочи писал, «Пока нынешний король остается во главе государства, мы чувствуем, что с фашизмом не покончено». И хотя с 5 июня 1944 года его сын Умберто выполнял обязанности государя в Кверинале, Виктор Эммануил все еще был королем Италии. Они с Еленой перебрались в Салерно, где король снял свой любимый военный мундир и ходил теперь в штатском. Практически правление в стране становилось все больше республиканским. Видя такую ситуацию и отчаянно пытаясь спасти монархию, Виктор Иммануил III 9 мая 1946 года отказался от престола в пользу сына Умберто. Но было уже поздно. 2 июня 1946 года состоялся институциональный референдум, в котором впервые участвовали женщины. Из статистики голосования известно, что в нем принимали участие 13 миллионов женщин и 12 миллионов мужчин. Результаты были объявлены 10 июня. 12 717 923 голоса за республику и 10 719 284 голоса за монархию. Меньшинство. Монархия была упразднена. И день 2 июня становится в Италии национальным праздником – Днем Республики. Монархисты были возмущены результатами референдума, считая, что они фальсифицированы произошли многочисленные манифестации в разных городах. В Неаполе даже были жертвы. Бывшим королям Савойским было предписано покинуть территорию Италии и отправиться в добровольное изгнание. Виктору Эммануилу, Умберто, их супругам и всем потомкам мужского пола был навсегда запрещен въезд на территорию страны. Этот запрет был снят только в 2002 году. Все имущество дома Савоя объявлялось конфискованным в пользу государства правда, не совсем понятна история с сокровищами королей Савойских. Виктор Эммануил перед референдумом поместил все фамильные драгоценности в сейф Банка Италии, и по закону они принадлежали государству до тех пор, пока существовала монархия. Но с переходом монархии в республику эти сокровища больше не принадлежали Италии, а дому Савойя. Тем не менее, потомки Виктора Эммануила не могут их забрать, потому что они изгнаны из страны и потому что их имущество конфисковано. Фамильные драгоценности дома Савойя — это короны, тиары, кольца, диадемы, ожерелья, цепочки из золота, подвески, кольца, серьги, ордена, медали из золота и изделия из платины с бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами, топазами, жемчугами и другими драгоценными камнями и самоцветами. В их числе и та диадема – звезда Италии, которую постоянно носила королева Маргарита. В эпоху Второй мировой войны в целях безопасности сокровища Савоя были изъяты из ячейки банка и помещены в тайник, расположенный в туннеле между дворцами Квенерале и Барберини. Но после войны они были перенесены снова в ячейку Банка Италии. И вот уже почти 80 лет итальянское государство ломает голову над тем, кому же они принадлежат по праву – потомкам дома Савоя или государству. А драгоценности так до сих пор и находятся в банке с 1946 года, и, будем надеяться, останутся там в целости и сохранности до тех пор, пока эта проблема не разрешится. Виктор Иммануил Савойский и его жена Елена после референдума отправились в добровольное изгнание в Александрию, в Египет. Перед этим они приняли титул графов в Поленцо. Там супруги проживали на вилле Джема, как почетные гости короля Египта Фаруха I. Он таким образом отплатил королю Савойскому за гостеприимство, предоставленное его деду Исмаилу Паше. 28 декабря 1947 года бывший король Италии скончался в небольшом доме в сельской местности Египта в возрасте 78 лет. Смерть наступила от застоя крови в легких и от тромбоза. Агония длилась пять дней. Последние слова Виктора Эммануила Савойского были «Как долго это продлится?» «У меня есть неотложные дела». Фарух I организовал бывшему королю Италии достойные похороны в католическом храме Александрия. В день его погребения был произведен залп из 101 пушки. По желанию самого Виктора Эммануила, его гроб не был украшен венками цветов. Вместо этого деньги пошли на благотворительность в пользу итальянской коммуны в Египте. 17 декабря 2017 года, почти через 70 лет после смерти короля, его останки были перевезены войсками ВВС Италии на родину и захоронены рядом с прахом жены Елены Черногорской в часовне святого Бернарда в святилище Викофорте в провинции Куно в Пьемонте. Елена оставалась с мужем до его последнего вздоха. Она продолжала жить в Египте, но три года спустя у нее обнаружили рак. После этого бывшая королева Италии переехала во Францию, где она была прооперирована в клинике сен ком города Монпелье. Там она и умерла 28 ноября 1952 года в возрасте 79 лет. Сначала по желанию самой Елены ее похоронили на кладбище Сан-Лазар в Монпелье. Королеве устроили достойные проводы. Даже улицу, ведущую кладбищу, назвали в честь Елены. Муниципалитет оплатил памятник. 65 лет спустя, 15 декабря 2017 года, останки Елены Черногорской перевезли в Куно и захоронили в часовне святого Бернарда в святилище Викофорта, за два дня до репатриации праха ее мужа Виктора Иммануила. Последними потомками династии Савоя по мужской линии после смерти Виктора Иммануила III остались его сын Умберто и внук Виктор Иммануил.